«Вот такая беда и на моей квартире была», — подтвердил я. «Никаких следов ремонта». «Изменилась реальность», — с чувством произнес Котя. «И все изменились вместе с реальностью. Один ты остался неизменным». «Пошли наверх», — гостеприимно предложил я. «Там еще веселее вид». Или же наоборот, продолжал размышлять Котя, идя за мной. «Реальность неизменна, а изменился ты. Потому и воспринимаешь обычные вещи, как неожиданные». «Это эвфемизм, к слову, спятил?» – спросил я. «А ты не знаешь, в каждой заброшенной водонапорной башне произведен евроремонт?» Котя только вздохнул. На втором этаже он тоже минут пять изучал обстановку, таращился в окна, осматривал мебель. Обжигаясь, выкрутил одну лампочку и долго изучал цоколь. Потом вцепился в присланные книги, стал их с интересом проглядывать. Я ему не препятствовал, потихоньку разлил купленный вчера коньяк, Нарезал колбасу и сыр. На душе у меня слегка полегчало. Пускай друг меня и забыл, но наши отношения словно бы и не изменились. Наверное, от того, что я-то знал, как с ним общаться, какие слова лучше говорить и как поступать. Что-то не сходится, Хотя отложил книги и задумчиво посмотрел на меня. Без особого интереса взял коньяк, пробормотал. Только для снятия стресса. «И что не сходится?» — спросил я, когда мы выпили. «Все не сходится». «Вот смотри, что мы имеем. Ты обычный молодой московский парень. Занимаешься какой-то ерундой. Живешь в квартире, подаренной родителями. Не женат, детей нет. Уникальными талантами не отмечен, верно?» «Верно», — признал я. «В твоей квартире поселилась чужая баба. У тебя исчезли все документы. Тебя забыли друзья и родные. Ты подозреваешь во всем этом чью-то злую волю и пытаешься допросить злодейку, отнявшую твою квартиру. Она внезапно кончает с собой. Тебя арестовывают, но забывчивость ментов прогрессирует и тебя отпускают. И впрямь ерунда, признался я. Нет, Котя вскинул руки, ты не прав. Вот как раз все это укладывается в один логически верный ряд. Некая сила стирает тебя из нашей реальности. Что это за сила, инопланетяне, масоны или Господь Бог, пока не важно. Но смотри, что происходит дальше. Тебе звонят и приводит в заброшенную водонапорную башню. Внутри башни оборудовано жилье, причем за ночь обстановка меняется к лучшему. А еще в башне пять дверей, и одна из них, пока только одна, ведет в чужой мир. К тому же тебе недвусмысленно намекают, что ты станешь выполнять функции таможенника. Понимаешь, что не сходится? Нет, не понимаю. Все та же самая некая сила орудует. Котя вздохнул. Налил еще по рюмке. «Дубина! Ты возьми любого... Ну ладно, у семейных свои причуды. Возьми любого холостого молодого человека. Будь он дворник, студент или преуспевающий работник крупной фирмы. Возьми и предложи новую работу. Таможенник миров двух между!» «Интересно», — признался я. «Я бы согласился». Очки коти азартно сверкнули. «Конечно же, от резкого поворота головы, но выглядело это так, будто глаза засветились от азарта». Любой бы согласился, и ты тоже. Ну, знаешь, я посмотрел в окно. Над неведомым городом Кимгимом шел снег. Там уже стемнело. Там было тихо, таинственно и чисто. А в другом окне моросил дождь, и земля растеклась в слякотную кашу. Фыркая черным дымком, проехал по дороге тяжелый грузовик. Неожиданно для себя я признался. Да, согласился бы. Ну вот, кивнул Котя, теперь подумай. Зачем все эти сложности? Квартира, документы, склероз у друзей, безумная баба-самоубийца. Пришли бы и предложили работу. Все дела. Вот это меня и смущает, Кирилл. Ты пытаешься понять логику. Я подавился словом «инопланетянин» и закончил. Не Невесть кого? Может, у них вообще логики нет? Логика есть всегда, строго ответил Котя. Если ее нет, то значит, мы не понимаем происходящего. И это меня тревожит. А еще... Он взял одну из книжек, открыл в начале, провел пальцем по странице, спросил, что такое асфетида? Пряность восточная, не подозревая подвоха, ответил я, входит в состав карри. Еще ее называют хинг или асморгок». Верю, согласился Котя. Раскрыл книгу чуть подальше. А что такое Э-Жуи? Ткань хлопковая. А чем она от обычной ткани отличается? «Ну, она такая, белая или бежевая, и на ней рисунок одним цветом, всякие пастушки, барашки, деревца». Я замолчал. «Дошло?» — спросил Котя. «Ты когда про бюри, сказал? Я сразу неладное заподозрил. Или ты работал поваром на ткацком комбинате?» Я помотал головой. «Самое обидное, что я никаких новых знаний в себе не чувствовал. Какие пряности? Я их знаю две, соль и перец. Какие еще ткани?» Бывают натуральные, а бывают синтетика. Синтетику лучше не носить, особенно в виде носков. Но когда Котя задал вопрос, ответ выскочил сам собой. Я представил асфетиду, даже резкий чесночный запах припомнился, и большой рулон жуи с пасторальными сценками. «Это, видимо, тебе прилагается вместе с должностью», — рассуждал вслух Котя. «А иначе как будешь работать?» «Ой!» Нервы были на взводе, Но вот раздавшийся стук меня ничуть не напугал, в отличие от Коти. Я встал и отправился вниз. «Подожди, в глазок хоть посмотри!» — выпалил Котя, вскакивая. «Какой глазок?» — отмахнулся я. «Не досмотр, что глазка нет. Котя уже явно паниковал. В какую дверь стучат? В какую дверь? В нашу, московскую. Спроси, кто?» Но я спрашивать не стал, просто открыл. Чуть в стороне, съехав с дороги на раскисшую обочину, Стояла большая, темно-синяя «Ауди Allroad, А прямо у дверей три человека. Мужчина лет пятидесяти, в дорогом, чуть старомодном пальто из кашемира и с такими начищенными туфлями, будто до дверей его донесли. Сразу было видно человека с положением. За ним девушка лет двадцати, в шубке из щипанной норки, стильно одетая, хорошенькая, но с таким брезгливым выражением лица, будто ее заставили рыться в помойке. За ними здоровенный мужик с мрачным лицом, которому не хватало только плаката на груди. «Я очень крутой телохранитель». Но при этом телохранитель смотрел на меня не с обычным профессиональным подозрением, а с каким-то испуганным вызовом. Будто я недавно безнаказанно отвесил ему пару затрещин, а потом похлопал по плечу и одобрительно сказал «Хороший мальчик». Удивительно это чувство, когда понимаешь, тебя опасаются. «Добрый вечер» сказал мужчина с хозяйскими повадками. Я насторожился, вспоминая голос в телефонной трубке. «Нет, кажется, не он. Похож только общей уверенностью. Мы войдем». «Пожалуйста», — я посторонился. Мужчина и девушка вошли. Телохранитель остался снаружи. «Как договаривались, Витя», — бросил ему мужчина и закрыл дверь. Наступила неловкая пауза. Девушка стряхивала с шубки капли воды. К высоким каблучкам сапожек она, похоже, не привыкла и стояла как-то неустойчиво. Мужчина осмотрелся, улыбнулся мне, кивнул, замершему на лестнице Коте. Котя зачем-то быстро снял и сжал в руки очки. "Вы ко мне спросил я?" Брови у мужчины поползли вверх. "Нет, мы бы хотели пройти в Кимгим?" хриплым от волнения голосом спросила с лестницы Котя. "А уже есть варианты?" заинтересовался мужчина. «Нет», — ответил я, — «тогда в Кимгим». «Надо было ехать на Семеновскую», — негромко сказала девушка. «И провести час в пробках так быстрее», — отрезал мужчина. «Мы пройдем, товаров у нас с собой нет». Надо было попросить у них объяснений. Нет, не просить, а требовать, но что-то меня удержало. Может быть, ощущение, будто требовать от этого лоснящегося господина объяснений все равно, что спрашивать, сколько цилиндров в моторе его машины. Он не знает, он пользуется. А может быть, меня остановил взгляд девушки, одновременно раздраженной и просящей, будто она смертельно боялась заминки и от того злилась и на меня, и на мужчину. «Проходите в ту дверь», — я кивнул. Они прошли, оставляя за собой грязные следы на полу. Девушка на ходу провела рукой по перилам лестницы, будто потеряла равновесие. Мужчина уверенно отодвинул засов, пропустил вперед девушку и вежливо кивнул мне на прощание. Я подошел, чтобы закрыть дверь, и обнаружил, что в отдалении от башни парочку ждет экипаж, четырехколесный с откидным верхом. «Какая дама!» — восхищенно сказал Котя за спиной. «А? Что скажешь?» «Ландо!» — сказал я, захлопывая дверь. «Какой еще ландо? Подруга у мужика хороша. Может, это дочь? Ха!» Котя даже всплеснул руками от возмущения. «С такой попкой? Эх, живут же люди! Надо было их расспросить». «Не думаю, что это они все устроили», — сказал я. «Меня что-то тревожило». Так, они вошли, девушка покачнулась и взялась за перила, на мгновение замедлила шаг. Ну, хоть что-нибудь бы да рассказали бы. Кто такие, от кого знают про башню, куда собрались. А ты понял, в Москве это не единственная башня. Есть еще где-то на Семеновской». «Ты что там увидел, Кирилл?» Я подошел к лестнице, наклонился и поднял с пола комочек бумаги, развернул его. Записка оживился Котя и перегнулся через перила. «Откуда?» Эта девушка бросила», — объяснил я, когда проходила мимо лестницы. Глаза Коти забегали по бумаге. Через несколько секунд он тихо сказал. «Блин, что делать будем?»